Наследие Есть же такие животные, какие-нибудь ёжики. Если их потрогает человек, то свои уже не примут. Кто-то шел, умилился, погладил, а теперь ему только идти и топиться. Меня впечатляло, как сельские волновались о слухах, кто что скажет. В городе как? Живешь и не знаешь соседей. Закрываешься на четвертом этаже, и тебе безразлично, кто за стенкой и что о тебе думает. А на селе все варятся вместе, как будто проживают одну и ту же жизнь. В городе, если доносится стон, ну и пусть доносится. А тут поглядывание и пошептывание. Кто кого в синяк зажал, кто рехнулся и земли ест. Все дома мне казались переплетенными под землей. Наверху они как мелкие коробки, а внизу корневища и лабиринты. Непонятно, кто кому родня, у кого с кем, какое прошлое. Наш двухэтажный желтый дом на шесть квартир сплетен с дальним домом тети Тони, а еще со школой и кладбищем. Все это одно жилище. Все смотрят друг на друга и не только осуждают, но и любят. Любят болезненно, как себя. И не хочешь вглядываться в зеркало, но приходится. Вглядываешься и признаешь, что ты ⁇ это ты. Никак не выкрутишься. Культуры я всегда боялся больше, чем природы. У нас был большой сундук, в нем отсыревшие вещи и несколько книг с плотными страницами бронзового цвета. Когда прикасался к этим книгам, слегка потряхивало. Сборники текстов писателей из Республики СССР с фотографиями авторов. От этих фотографий несло жутью. Это жуть гораздо тяжелее, чем та, что в темной роще, куда просовываешь голову и оставляешь себя на съедение. Никто там не потревожит, не растерзает. И возникающий страх не больше, чем страх темноты. Что удивительно... Раскрыть ту книгу с фотографиями на любой странице — там будет о природе. не об обществе, не о страстях. Описание заката, вдохновение горными хребтами, воспевание каких-нибудь бескрайних полей. И все бы ничего, если бы не фотографии. Зачем они все воспевают природу? Я всем расскажу, какая это красивая. Только не трогай меня. Наверное, так. Скорее из страха, чем из восхищения, чтобы защититься и не сгинуть. Ерундою какую-то сказал, да? Культура и природа – это то, в чем тонет человек. Где страшнее? Кому как? У стены рядом с сундуком стоял черно-бело-зеленый телевизор. Он бился током. Можно было поднести к экрану ладони, погладить колки и колоски. Ручка для переключения каналов давно отлетела и потерялась, приходилось крутить плоскогубцами. Каналов всего три. Самый интересный – областной. Как ни странно, по нему шли зарубежные фильмы, как в видеосалонах. Видимо, кто-то просто добывал и ставил в эфир всевозможные кассеты. Были новости региона. Аккуратная ведущая на синем фоне излагала «Кто, где, чего, зачем». Ну и скучные передачи типа «В гостях у сельских жителей» или «Вести с предприятий с однообразными интервью». все это крайне неинтересно. И понятно, как к таким передачам относились сами работники канала. Как к тяготе. Скорее бы снять и забыть. Это был четверг. Бабушка перебирала старую одежду в другой комнате. Перекладывала из шкафа в шкаф. Как чётки. Этим можно заниматься бесконечно. Я сидел на нашем старом диване и смотрел областной канал. Американскую мелодраму. На выпуклом экране и без того все в рябе. А еще видимо, кассета, с которой транслировали, была затертая. Иногда не было понятно, кто из героев скрывается в говорящем пятне. Фильм закончился. Началась традиционная передача о путешествиях по краю. Улыбающиеся ведущие принялись рассказывать о красотах нашей области о дружном населении, о застольях. Так и сказали. В каждом доме живет праздник. Обычно это все воспринимается как фон или далекий щебет. Никогда не обращаешь внимания и не отвлекаешься от мыслей. Наши деревни сомкнулись кольцом вокруг чудесного озера ля-ля-ля-ля-ля. А в сердце всего этого созвездия находится село ля-ля-ля-ля. Я дернулся, оживился. Ведь это про наше село. «Они доехали, наконец, и до нас!» — крикнул бабушке, что наше село показывают. Она приковыляла из комнаты и уставилась в экран. «Действительно, это наши места. И мы знаем здесь не то, что каждую тропинку, а каждую ветку, отлетевшую доску в стенке магазина, пожелтевшие оградки при повороте на кладбище. Да все, что есть. Вы можете сфотографировать клочок земли и спросить, где это. Мы приведем, покажем». Ведущие торжественно вкатились, держа микрофон с длинным проводом. «Мы вам расскажем про это прекрасное место и замечательных людей». Бабушка довольно захохотала, заблестела глазами, поглядела на меня. «Неужели это действительно происходит?» Они принялись рассказывать историю села, кто здесь обитал до революции, как наш магазин был перестроен из имения какого-то купца. Мы с гордостью ловили каждое слово, боялись прервать лишним звуком. Только бы собака не залаяла и не заглушила то, что говорят. Дошли до истории села во время войны. Рассказали о том, как в церковь попал снаряд. В развалинах храма до сих пор слышно ангельское пение. Службы не останавливались ни на минуту. А кладбище полно тайн. Ходят слухи, что где-то на нем зарыт клад. Что купец перед смертью попросил не раздавать добро весть кому, а оставить ему. Вернулись к центру, к нашему магазину. Довольные ведущие объявили, что сейчас поговорят с местными жителями. расспросят об урожае, бытии и заботах. Сразу же рядом с ними нарисовался дедок в потрепанной серой рубашке и черной кепке. «Вы всю жизнь здесь живете?» «Да, всю жизнь. Здесь родился. Расскажите про свое село». «Ну, село как село. Оно для меня родное. Другого нет. Вот здесь в школу когда-то ходил. Здесь и проработал, пока производство было». Мы с бабушкой недоуменно переглянулись. «Это кто?» «Тут нет такого деда. Мы всех знаем». Неужели ведущие притащили деда с собой и берут у него интервью? Может, он у них на все передачи ездит, по всем местам? Везде выплывает, как местный и рассказывает, что всю жизнь здесь прожил. Дальше случилось еще более неожиданное. Они зашли в наш магазин и поговорили с продавщицей. «Что у вас в ассортименте?» «А все, что нужно. Крупы, сухой кисель, сок в трехлитровой банке». Выбор соков поражает. И грушевый, и вишневый. Бабушка строго повернулась ко мне уже не в растерянности, а в беспокойстве. «Что это за продавщица? У нас нет такой. И никогда не было?» Бабушка в голос выразила недоумение продавщицы. «Ты кто такая? Как можно приезжать и привозить с собой актеров, чтобы играли местных? Чем настоящие местные хуже? Почему нашу продавщицу не снять? Она что, не сможет просок и крупу рассказать?» Бабушка встала и недовольно вышла, вернулась к перекладыванию вещей, поворчала из другой комнаты. На экране шла все та же лабуда. Они встречали людей на улице, спрашивали, как им живется. Все задорно рассказывали о своем бытии. Пошли вдоль домиков, прямо по нашей улице. Я смотрел, не моргая. На этой улице есть пара двухэтажных домов. Они построены еще до войны. По коже прошел легкий ток. такой же, как если гладить телевизор. Холодное покалывание. «Они идут в наш дом!» Крикнул бабушке. «Они идут к нам!» Бабушка выглянула на пару секунд, не стала вглядываться. Веселые ведущие поднялись по нашей лестнице на второй этаж. «Поговорим с жителями этого замечательного дома». Позвонили в нашу квартиру. Я закричал еще громче. «Они пришли к нам! Это же наша квартира!» Бабушка вернулась на стул, уставилась. «Это же точно наша квартира?» «Да». Дверь открыла низкая худая женщина с небрежно связанными волосами. Ведущие попросили разрешения зайти, она впустила. «Наша квартира?» «Это же наша квартира. И ее жители... Кто они?» Бабушка молча смотрела и ничего не понимала. «И я тоже. Что они делают в нашей квартире? Мы никогда их не видели, это не наши родственники. Они никогда здесь не жили. К нам забрался непонятно кто и снимается в телепередачах. Здесь мы живем всю жизнь. Какую жизнь? Как ты можешь жить здесь всю жизнь, если мы тебя не знаем?» Бабушка закричала. «Где ваша совесть?» «Тут дело не в совести. Происходит что-то более странное. Это не они забрались в нашу квартиру. А мы сейчас залезаем куда-то не туда. Через 10 лет, в пятницу, кроме меня никто не ходил к Тихону Сергеевичу. Боялись, ленились, не знаю». Обычно он лежал почти неподвижно, ухватившись руками за края кровати, будто ожидая, что невидимая сила выдернет или опрокинет. Охал, сопел, иногда сжимал одеяло сильнее. Сейчас волна придет, надо выдержать. Прошла, можно отпустить. Может, от боли или от тоски, не хотелось спрашивать. В пятницу зашел, а кровать пустая. Огляделся по сторонам, вздрогнул. В углу, как столбик, Тихон Сергеевич. Стоит, глазеет. «Принес еду?» «Принес». «Поставь на стол». Ладно. У него все почерневшее, и лицо, и иконы. Кажется, что свет не долетает до комнат. И запах, все отсыревшее, будто только что шел дождь и ничего не просохло. Больше нигде такого нет. Только в этом доме. Как мрачное болотце. Тихон Сергеевич строго проговорил из угла, чтобы я не забыл про его отпевание. А если Андрюша откажется, чтобы поехал в город и нашел там другого священника. Надо провести полную панихиду, а не сокращенную. А почему отец Андрей может отказаться? А он найдет повод, придумает что-нибудь. Нехорошо ведь отказываться, если зовут отпеть. Нехорошо, но он выкрутится. Вышел из дома, как вынырнул из тины. Все цветистое, кишащее, звучащее, зудящее, травы выше роста, отблеск слепит. Воздух укрывает, а в окнах ничего не видно. Там темно, здесь светло. У меня от каких-то цветов слезятся глаза, не могу понять от каких. Или не от цветов, а от травы. Начинается в мае и заканчивается в июле. От дома Тихона Сергеевича до нашего минут двадцать. Но это через поле. А по дороге дольше. Если пойду напрямик, обязательно заплачу. А если извилистыми тропами, все будет нормально. Дима сидел прямо на дороге, крутил цепь. В черном спортивном костюме на голый живот. У него лицо всегда грязное и загорелое. Один глаз не полностью открывается. Он уплелся со мной, делая из цепи вентилятор. Спросил. Не боюсь ли ходить к Тихону? А чё бояться? А почему никто больше не ходит? Раньше все ходили, кому надо вылечиться или кого-то заговорить. А когда его прижало, осталось никому не нужен. А что он сейчас говорит? Ничего особо, просто лежит, иногда стонет и что-то шепчет. Мы пошли по селу, представляя, как из кустов вылезают монстры. Мы их мочим руками и цепью, железом по их наглым глазам. Дима сказал, что надо отбить почки монстру, чтобы тот скрючился и заскулил, потом сбросить его в канаву. Мы это и проиграли. Выбросили невидимую тушу, добавив следом пинков и харчей. Витя колотил по боксерскому мешку около своего сарая, как обычно. Витя весь потный и простой. Раньше он выступал на областных соревнованиях по боксу и даже у кого-то там выиграл. Меня он тоже когда-то учил боксировать. Разбил губу. Я постоял, попускал красную слюну в землю, а Витя пояснил — что так будет каждый раз, пока не научусь закрываться. Витя нас увидел, сказал, что сейчас шпрот подойдет, и поедем. Шпрот самый смешной. Вообще мы все когда-то учились в одном классе. И мне казалось, что с годами они не меняются. Сколько их помню, шпрот и Витя составляли коллекцию женщин, делили их между собой, и распределяя, кто какой будет владеть. Только не наших сельских, они неинтересные. А если появляются в журнале или в телевизоре, или заезжают из города... У Шпрота сел старший брат за то, что вломился в наш магазин. И, угрожая вилами, забрал все бухло. И Шпрот резко стал проповедовать АУЕ. «Понятие и тюремный уклад, объяснять, что надо скидываться на воровской общак, а скидывать нам нечего. Разве что можно с грядок собирать огурцы и кабачки и отправлять братану на зону». Он раскапывал все эти темы в интернете, а потом нам пояснял, как знающий, чем отличаются положенцы от смотрящих, что какая наколка значит. Ему не повезло с телом». Шпротом просто так не назовут. Он тощий и беспомощный. Характер не вмещается в тело. Такое бывает весьма часто. Шпрот всегда завидовал Вите из-за того, что тот накачанный и спортивный. И при любом удобном случае пояснял, что качков на зоне не любят. Их там сразу ломают и загоняют в петушинный угол. Если качок на самом деле пидрило, просто маскируешься под нормального. Чего ты себя облизываешь и банки в зеркало разглядываешь? Педрило потому что. Витя же относился к шпроту снисходительно. Мы все последний раз конфликтовали классе в пятом, и то без причины. Для меня все они, как погода, всегда рядом, и не важно, что говорят. Мы сели в черный мерз, гладкий, как стекло, с золотыми обручами, серебряными лучами. Включили Клауса Шульца на телефоне и поплыли в сторону города. У нас элегантные костюмы, галстуки, блестящие кроссы на ногах. Мы не какая-то сельская гопота, а настоящие агенты. У нас радиосвязь с центром в сторону города. Мимо всего нашего великолепия. Все это наше, ароматное и благодатное, и лето благословляющее на жизнь. Как здесь хорошо. Вьются и исчезают дорожки, вздыхают соседи в окнах, а мы мчимся и мечтаем. Дима сочинил, что мы на бронике, а из кустов вылезают всякие твари. Надо строчить из автомата. Он открыл окно и провел очередь, озвучивая ее. Тра-та-та-та-та. получай, хребет не сломай. Лежи не дергайся, жди, когда свои оттащат. Прикинься жмуром уцелеешь, дернешься, вернусь, добью. Сейчас подъедем лимонку в колодец для верности. Чтобы звезды в лужу попадали, а мы схоронимся, пока обстрел не закончится. Даже Шпрот посмотрел на это удивленно, как на излишнюю шизу, хотя он привык к играм Димы. Сказал ему, что надо, как в фильме Брат 2, пробить заднее окно и завалить всех тварей из пулемета. Они нас не жалели, и мы не будем. Дима обмотал цепь вокруг кулака, спросил, не обыскивает ли охрана при входе. Обыскивает. Это лучше в тачке оставить, иначе не пустят. Там и менты, и местные, можно неприятности выхватить из ситуации. А кто будет напрягаться? Конечно, никто, если чел на дискотеку с намотанной на руку цепью придет. Типа так танцует. Лучше оставить. Мы скажем, что Шпрот, брат, известный криминальный авторитет, поэтому нам можно все, любой беспредел. Мы — боевая единица. Нас можно послать на задание. Только не окружить кого-то, а протаранить. Пока ехали, тачка подплавилась и задымилась. Дима сказал, что твари нас таки подбили. Надо выскакивать и нырять в траву, пока не взлетели. Витя ответил, что всегда так. Можно не обращать внимания. Если запах не смущает, доедем и туда, и обратно. Ничего не взлетит. Горячий ветер погладил лицо. Я закрыл глаза и увидел, как удаляюсь от чего-то. От земли, от стены, от того, что только что было рядом. Волей переключил это видение. Стал не удаляться, а приближаться. Если ты можешь так плавно перемещаться туда-сюда, это значит, в тебе есть свобода. Кажется, что вокруг не пробегающие села, а декорации. Кто-то проматывает диафильм около глаз. У клуба пятеро, перегретые, все на картах. Пять — это нормально. Каждый один на один, а Витя с двумя. Дальше уже как получится. Они как агрессивные клопы. Если пройдешь мимо один, обязательно зацепят. А раз вчетвером, и с Витей просто злобно зырк-зырк, «Куда ты, ёпт? Сука ты, давай-давай, слышь, вали по-быстрому». Да не важно, что они там проскулили. Если обращать внимание на всех, кто тебе вслед, что-то мычит, здоровья не останется. Внутри темно и огненно, вспышки, дымные рисунки. Сколько кого, непонятно, вся покрашена лучами. И когда меняется звучание, меняются и окраски. Губы синие, лица серые, все мерцает, мельтешит. Люди мотают головами, выставляют руки перед собой, дергаются. Это самый лучший клуб, хотя я в других не был. В момент заметил, что там в густоте стоит и смотрит на меня какая-то немыслимая красота. Милая девчонка с ангельским лицом. Самая красивая из тех, что можно вообразить. Она смотрела на меня. Не на тех, кто рядом со мной, а именно на меня. И я смотрел на нее. Началась песня «Светит луна» певица Светы. И я понял, что ее также зовут Света. Я сейчас подойду к ней и скажу, что... Что-нибудь скажу, и мы уйдем отсюда. Да, точно. Спрошу, почему у нее ангельское лицо и что она здесь делает. Спрошу, почему же здесь так хорошо во всем этом звучании. Люди вкалывают в себя всякий кайф, а можно прийти сюда и пережить всю жизнь за пару минут. Такое счастье и волнение. На тебя возложены руки с небесным благословением. Не за то, что ты правильно жил и не грешил, а просто так. Так случилось. Ты попал сюда, в чистое счастье. «Стой и наслаждайся». Шпрот заметил, что мы так стоим, спросил, чего это я на его телку запал. «Они уже с и всех здесь поделили». «Ну ладно, нравится так нравится». Не возражает. А вскоре появился Дима и заорал в ухо, что их человек двадцать и нас сейчас закатают в пол, надо резко валить. Я не понял, кто и что, и за что. На меня смотрит ангел, а я на нее. Нам кишки выпустят прямо здесь. «Кто?» Их двадцать человек, все сбитыми, арматурой, а у нас ничего нет. У нас есть Витя. Витя уже сполз вниз по стенке и лежит в углу. Даже не понял, как и когда. Что-то тяжелое и гулкой упало сверху, все погасло. Музыка осталась, но далекая, как в мешке. В мешок поймали темноту и заставили ее звучать. Все вместе легли спать. Или сделали из клуба бассейн, засунули голову в гул и спрятались. Я смотрел, как по закрытому веку тихо наползает муха. Трет лапы, как почтальон, доставляющий ядовитую посылку и чего-то ждет. Тишина звенела. Он вроде как спал. Я сел рядом и зачем-то попросил: Тихон, Сергеевич, мне интересно, как там. На девятый день вернитесь во сне и все расскажите. Как только проговорил это шепотом, дернулся. Зачем такое просить? А уже все, уже произнесено. Не стоило. Теперь явится и может и во сне, а как оживший постучит ночью в окно. Хотел знать, как там. Сейчас расскажу. Там, как здесь, только тише. Тишина не звенит. И не затхлое все, а свежее. Очнулся и не понял, куда перемещаемся. Вроде едем в город. Рядом злой Дима. Впереди и Витя. Едем в клуб. А чего вообще недовольные такие? Уж прото лицо перемятое и перемазанное бордовой краской. У Димы тоже. А что произошло? Мы не в город едем, а из города. Не в клуб, а из клуба. Уже сходили на дискотеку. Хорошо, что все живы. Тачка затихла, не дымится. Покачивается, как лодка. Голова ведет туда-сюда. Изображение переворачивается, как будто кувыркаюсь. А где мы сейчас? Подъезжаем. Куда? К дому куда еще? А где дом? Почему все шатается и гудит? «Надо поймать руками какую-нибудь траву, в нее вцепиться и прижаться к земле. Тогда точно не упадем. Некуда будет падать». Мы легли рядом с сараем Вити, вдохнули ночную свежесть. Все вчетвером на спины, хватая руками колышущиеся звезды. Шпрот больше всех негодовал. Объяснял, как мы завтра вернемся и что с ними сделаем. А мне было нормально. Обычное лето. Даже не понял, кто это был. Да это и не важно. Мыслями оставался там» в бегающих разноцветных лучах, стоял и смотрел на девочку с ангельским лицом. Интересно, как такие, как она, осознают себя? Просыпается, подходит к зеркалу, смотрит, говорит, «А все-таки у меня ангельское лицо, и фигура тоже классная, я нравлюсь мужчинам». Она идет куда-нибудь, ловит на себе взгляды, радуется своему существованию. «Хорошо, что я — это я». Шпрот перешел на речание, вскочил, схватил полено и принялся размахивать над собой, как подбитый вертолет, объясняя, что он с кем сделает в городе. Дима его поддержал, ударил цепью по воздуху с воплем. «Нас, сука! Тебя, урода, не учили, как с людьми разговаривать!» Вдавился гудящей головой чуть в землю, и получилось, что нахожусь под миром, в подземном царстве. Как же это трогательно. Ее нежное лицо нарисовалось на уходящем в никуда небе в темной, пахучей густоте. Она подмигнула мне и пошевелила губами, типа да, да, да. Я тоже на тебя смотрю. Дай угадаю, о чем ты сейчас думаешь. О том же, о чем и я. И у меня и у тебя сейчас все кружится перед глазами. Слышится та самая музыка, что только что играла. Представьте, что вы лежите, вдавленные затылком во что-то мягкое, в огромную подушку, и видите, как весь мир складывается из пирожных, белых и почти белых. Их можно резать ножом, они пахнут, мнутся, выпрямляются. Мир, как кондитерская фабрика. Руки тяжелые не поднять и не поднести к лицу. Ладно, это уже лишнее. В субботу сам в утра лил дождь. Одинаково повсюду. Струю с неба на землю, с земли на небо и пар. Пока дошел до дома Тихона Сергеевича, весь вымок. В синях снял свитер и выжил, как половую тряпку. В доме тишина и все тот же запах. Он лежал так же неподвижно, как обычно. Неясно, живой или нет. Шуметь не хочется, лучше сесть и подождать. Про себя проговорил еще раз. Не надо ко мне приходить на девятый день. Я тогда попутал. Попросил не весь что. Не надо. Сколько прошло? Минут двадцать, наверное. Открыл глаза, уставился. А, ты? Да. Хорошо. Как самочувствие? Никак. Он спросил, не забыл ли я его просьбу. Я немного смутился и не понял, о какой просьбе речь. Переспросил, а что за просьба? «Отпевание. Полную панихиду, чтобы. Конечно, конечно. Пойду к отцу Андрею и сразу договорюсь. Он может отказаться. Уже какой раз это слышу и не понимаю, почему. Это ж его работа. Он хитрый откажется». «С чего он хитрый-то?» «Обычный поп. Если откажется, пусть из города приедет священник». «Хорошо. Полная панихид нужна. Час, не меньше». «Хорошо. Подумал. А что делать, если он закончит раньше? За полчаса?» Сказать ему, «А ну, еще полчаса молись, или что?» Зеркала в доме покрыты пылью и влагой. В них почти ничего не видно, только пятна. Да лучше и не вглядываться, а то покажется, что ты чего не ждешь. Или мертвые мошки по щелчку оживут и полетят, стоя в глаза. Все произошло стремительно. Мы со Шпротом зашли к тете Тоне, Она сама попросила заглянуть, чтобы я взял свежий творог для Тихона. У тети Тони дочь, наша бывшая одноклассница, рыжий жопа, Так ее назвал кто-то в младших классах и закрепилась. Ну да, и у нее, и у тети Тони рыжие волосы, светлые глаза, простое лицо, оточенные фигурки. Шпрот сел у крыльца, подготовил на телефоне видос с порнухой, и когда появилась рыжая жопа, показал ей, спросив при этом, хочет ли она так. В ответ она смачно харкнула в шпрота, как будто до этого шла и копилась слюну, готовилась к встрече. Он вытер лицо и заржал. Так и пообщались. Вышла тетя Тоня и, не поняв, что произошло, вслед дала напутствие. Если Тихону еще что-то надо, пусть присылает. Сыр, может быть? Мы пошли. Шпрот спросил по дороге, хочу ли я рыжий жопу. Ответил, что нет, у меня другие планы. Он понял, я той, что была в клубе. Так она, небось, городская мажорка, с ней вообще не вариант. Такие не дают и мозги выносят. Спросил еще. А чего все суд сами к Тихону ходить? Ну да, а ты? А я нет, привык. Хочешь со мной сходить? Не, нафиг. А что такого? Да ничего. И все это проигралось за пару минут. Как зашли, как вышли, как разошлись, и я пошел к Тихону относить творог. Когда была следующая дискотека, попросил Витю съездить, постоять около клуба, чтобы мы посидели в тачке и подождали ее. Появится Витя. Подойду, познакомлюсь, скажу, что... Короче, скажу, что можем покататься по окрестностям, по теплому вечеру. Пусть подругу с собой возьмет. Поедем вчетвером. «Хорошо, что с нами шпроты нет, и Димы. Будет спокойно и радостно. Мы понесемся по безбрежным степям, по бесконечным дорогам. Будем смотреть друг на друга и растворяться в моменте». «Не. Мы прождали так часа полтора, и ничего. Она не пришла. Поехали обратно». Утром проснулся от шепота. Бабушка шепталась с Миронихой. Мирониха — скрюченная бабка с бегающими глазами. Постоянно то здесь, то там. Смотрит, хихикает. «Увидели, что я проснулся, встрепенулись». Проснулся? Да. А где ночью был? А какая разница? Да никакое дело, молодое. С девкой, небось. Конечно. Мирониха протянула узелок, попросила передать Тихуну вместе с благодарностями. Не понимаю, чего вы сами это не отнесете. Недалеко ведь. Не, лучше ты. Хорошо. Когда-то давно. Поймал бабочку-медведицу. Поднес лупу, чтобы разглядеть. Она оказалась похожей на Мирониху. Так-то. Это она, скорее всего хихикающая бабка обротень после дождя как всегда дорога в грязи и слизи все скользкое хорошо если дойдешь и не шлепнешься зашел как обычно сел на кровать напротив тишина сырость неподвижный тихон ничего особенного снова проговорил чтобы не приходил на девятый день положил узелок от Миронихи. спустя полчаса решил таки спросить все ли нормально тихон сергеевич тихон сергеевич все нормально Вот это и случилось. Странно как-то. Ну, а как я себе это представлял? Так и представлял. Иначе ведь быть не могло. Накрыл зеркало тряпкой. Нет, совсем не страшно. Сидишь один в этой сырости с и не боишься. Под вечер приехал мент Николай. Зашел, все посмотрел, расспросил. А что тут рассказывать, все и так понятно. Да, все понятно. Что собираюсь делать? Надо похоронить. Хорошо. Приедут люди из города, кто этим занимается. У него вроде тут мать зарыта, его рядом можно. Конечно. А с домом чего? Не знаю, икону себе заберу, а денег у него не было, ничего не было. Ладно, икону забирай. Больше пока ничего не трогай, потом разберемся. На следующий день никто не обсуждал уход Тихона. Все замолчали, как по указанию начальства. Обычно, как кто помирал, разговоры шли только о нем. Все собирались на похороны, потом поминки, кутья, водка, девять дней, сорок дней, не память. Спросил бабушку, пойдет ли она на похороны. Она ответила, что совсем прихворала, не подняться. У Миронихи тоже разболелась голова, слегла. Пошел к храму. Там в маленьком домике жил отец Андрей с семьей. Чинные и правильные. И он сам, и дети, и жена. Как на картинке в церковном журнале. То ли мне показалось, то ли и вправду он дернулся, когда меня увидел. Понял сразу, наверное, зачем пришел. Сказал, что нужно отпеть. Он покосился куда-то, приобнял за плечо по-отцовски и сказал, что вот какое дело. Тихон Сергеевич был старообрядцем. И у нас не принято их отпевать. Надо поехать в область, там есть община. У них можно спросить. Да не был он старообрядцем. Был-был. Не был? Я лучше знаю. Вспомнил, как Тихон говорил, что Андрюша начнет юлить и виться змейкой. Не отпоет. Покивал и ушел. Что произошло дальше, вы можете предсказать. Естественная драма. Если вас спросить, что будет дальше, вы наверняка это и скажете. Он поедет в город, найдет там квартиру городского священника, а дверь откроет та самая Света. Она окажется дочерью этого священника. Так ведь? Как он поедет? Свети на их машине. Какая будет погода? Легкий дождь. А еще перед ними проедет грузовик с белой пеной и застелит этой пеной всю дорогу, будто летом прошел снег с едким запахом. «А можете угадать, что я ей сказал, когда она открыла дверь?» А я сам не понял, что пробубнил. Она заулыбалась, спросила, долго ли я ее искал. Ответил, что всю жизнь. Или нет. Она открыла дверь, а я настолько обомлел, что пожевал воздух и ничего не сказал. «Витя за меня спросил, здесь ли живет батюшка?» Она ответила, что здесь, и не отводя от меня взгляда, позвала отца. Вылез суровый, бородатый, спросил, чего нам... Витя ответил, что дед на селе помер, надо отпеть. А чего местный священник не может? Да, странная тема. Мол, тот был старообрядцем. А какого согласия? Без поповцев не отпевают. А так все как обычно. Да не был он старообрядцем. А вы из какого села? Потом он пошел, взял мобилу, позвонил. Видимо, отцу Андрею. Поговорил с ним в комнате. Мы не слышали. Да я вообще ничего не слушал. Поглядывал на свету в коридоре. Казалось, мы стоим все там же, в мерцании, в том самом клубе. Смотрим друг на друга, и она еще прекраснее, чем тогда. Вернулся к нам, сказал, что не поедет отпивать, извиняется. Почему? Был беспоповцем? Ну, типа того. Так бывает. Ясно. Мы вышли, сели у дома. Я даже не понял, что произошло. И Витя не понял, чего я так задышал и покраснел. Каким еще беспоповцем он был? Что они все несут? Витя пробил серию по воздуху. Ответил, что вообще не знает, кто это такие. И помочь, видимо, ничем не может. Лучше ехать обратно и хоронить так, без попов. Конечно, поехали. Если говорить «не понял, что произошло», всякий раз, когда «не понял, что произошло», рассказ придется сложить только из этих фраз. Бабушка не пошла на похороны. Я не понял, почему. Мирониха тоже. Зашел к тете Тоне, позвал. Тоже. Я шел по селу, и казалось, что передо мной закрывают ставни. Захотелось кричать. «Вы чего? Человека же надо проводить. Сколько добра он вам всем сделал. Даже шпрот не пошел. Сказал, что ему мать запретила. Как зона, понятие, воровская романтика, так нормально. А с человеком проститься нельзя. Дима тоже куда-то пропал. Кроме нас с Витей и закапывающих рабочих никого не оказалось. Мне стало горько, тяжело». Я даже всплакнул из-за какого-то общего безразличия. Кроп скользнул в яму и спрятался. Как будто всегда там и был. Мы с Витей кинули по горсти земли, задержались в пустом взгляде. А когда пошли обратно, я реально заорал. «Куда вы все попрятались?» Вот же суки неблагодарные. Попрятались, как в прятках. По норам. Окна позакрывали, чтобы не видеть. Уши заткнули. Даже с улиц все куда-то исчезли. Может, вместе с Тихоном под землю ушли? Никого на улице, только рыжежопа вдалеке. В каждом доме живет праздник. Все ушли на праздник. Все село покрылось туманом и задрожало. Они не заняты, а просто уснули. Устали и уснули. Меня трясло от общей неправильности происходящего. Витя поглядывал и не знал, что сказать. Ехать до города полчаса. Вскоре мы были у того же подъезда. Побросал камешки в окно, она выглянула. Махнул головой, чтобы выходила. Она вышла, сказала: "Ну". А я уже был весь заведенный, на неясном нервике. Видите, несколько раз отводил в сторону и предлагал поехать куда-нибудь посидеть спокойно. А нельзя нигде сидеть. Это ничего не решит. Спросил Свету, как ее зовут. Точно. Света. Надо же. В общем, я хотел рассказать о чем-то трепетном, о нежном, о впечатлении от момента и о том, что готов сейчас ее забрать, увести. Поживем пока, как получится. Где поживем? Где-нибудь. Она кокетливо улыбалась, сверкала глазками. Потом сказала, что я похож на Нарика, но в целом позитивный. Не как обычные угашенные. Да угаситься можно не по наркоте, а от обычной жизни. Живешь и гасишься. Витя пояснил, что я не торчок, просто только что с похорон. Света ответила, что знает про все это. Отец долго сегодня рассказывал. Что рассказывал? Ну, колдун умер. Никто не захотел связываться, отпевать. Летний ветер тоже можно вдыхать как дрянную пыль, вдыхать и кайфовать. Я любовался ее прекрасным лицом, каждым ее движением, мелкими поворотами головы, ускользающей улыбкой, наслаждался моментом как редким вкусом, который может вот-вот исчезнуть. Неужели она сейчас сядет с нами в тачку и поедет кататься? Это возможно? У папа дочка оторва. Она готова поехать вот так не весть с кем, не весть куда, да еще скажет: А что у вас есть, пацаны? Мы зажмемся на заднем сиденье, проведу пальцами по ее изгибам, прошепчу ей самое-самое нежное из всего, что могу придумать, или нет. Постоит с нами, скажет. Ну пока, и все, никаких ля-ля. Нет, мы сейчас сядем и поедем, поцелуемся. Скажу, что забираю ее навсегда, а потом добавлю. А можешь у папы стащить для меня кое-что? Что? что? Кадила и трепник. Что? Что непонятного? Кадила и трепник. Зачем? Ясно, зачем. Ты что, собираешься сам того колдуна отпивать? Конечно. Так ты не можешь. Хорошо, не могу. Но подумай, они могут и не делают. А я не могу и сделаю. На ком больше греха? Она спросит, совсем ли я псих. Отвечу, что да, совсем. Просто наблюдаю за происходящим и поражаюсь. В каждом доме живет праздник. А Тихон был старообрядцем без Поэтому нельзя отпивать. А то, что он меня просил сто раз о том, чтобы его отпели, это случайно. Он что-то попутал, наверное. Ну ладно. Зарыли и зарыли. Нет, конечно, никакая она не оторва. Она скромная и чувственная. Мне показалось, что если я сейчас не уйду, то испорчу ей жизнь. И неважно, как это произойдет. Есть момент сейчас. Я могу уйти, и у нее будет все хорошо. А могу остаться и втянуть ее в какую-то жуть. В какую, не знаю. Дело ведь не в чувствах. Здесь что-то другое, как в той телепередаче про наше село. Наши деревни сомкнулись кольцом вокруг чудесного озера, а в сердце всего этого созвездия находится село. И в данную минуту мне надо повернуться и пойти. Тогда у нее по жизни все сложится не сказать, что излишне благополучно, но нормально. Во вторник проснулся и подумал, что оглох. Звуки пропали. Осталось только невнятное журчание. То ли за окном, то ли в половицах. Взял старую железную кружку, накалил гвоздь, пробил дырки, протянул цепочку. Чем не кодила, Есть ароматные травы, их смешиваешь со смолой, комкаешь и поджигаешь. Они тлеют, дымятся, получается приятное благоухание. Все это напомнило еще одну сцену из фильма «Брат». Как он собирает огнестрел, потеет, старается. Так и я поутру собираю кадила. В развалинах храма до сих пор слышно ангельское пение. Службы не останавливались ни на минуту, а кладбище полно тайн. Ходят слухи, что где-то на нем зарыт клад, что купец перед смертью попросил не раздавать добро не весть кому, а оставить ему. Ну и хорошо, ангелы подпоют. Представлю даже, что Света стоит рядом, тоже подпевает. Даже не важно, так ли это. Кладбище стояло сырым и тихим, как дом Тихона. Будто он перебрался из дома в дом. Перешагнул через высокую траву, оградки, зажег смолу в кружке и открыл молитва слов. Не меньше часа. Хорошо. У меня слезы от дыма, от пахучей травы, ну и немного от печали. Начал с псалмов. И дальше, и дальше. Ангелы подхватили. Пусть покоится дед. Никому он ничего плохого не делал, жил как мог. Упокоится ли со святыми, кто знает. Но попросить-то можно. Что могу, то сделаю. Как могу, так и благодарю. Не надо приходить ко мне на девятый день. И без того порой жутко. Ну ничего. Если придешь, так придешь. Спокойно поговорим, как раньше. А я сделал, как обещал. Даже с ангельским хором. Люди на овальных фотографиях глазели и удивлялись. Переговаривались, наверное. Мол, у них-то не было ангельского хора. А тут есть. Видно, кого-то высокопоставленного отпивают Как когда военных хоронят, приходят солдаты и пуляют в воздух по невидимым птицам. А здесь даже лучше. Все, больше часа. Пусть покоится Тихон Сергеевич. Под вечер сидел и смотрел телевизор, местный канал. Даже не заметил, как она зашла. Тихими шажками, предвкушением, быстрым взглядом. Ты тут? Да. Хорошо. Думаете, Света? Не, Мирониха. Принесла узелок с гостинцем, рассказала, что у нее болит голова. «Нет ли у меня травки заварить?» «Есть. Ароматная. Можно и в чай, и в смолу. Просто понюхать». «Ага. А икона теперь у тебя?» «Да, у меня». «Ага. Пусть покоится, Тихон. Пусть. «Если чего надо, ты скажи. А что мне надо?» «Ну, молоко, творог, сыр свой, домашний, непокупной. Хорошо. Скажу, если захочу чего».